Глава тринадцатая Когда я утром проснулась, дикого иглобрюха в постели уже не было. Решила бы, что он мне попросту приснился, но следы от груш на простыне свидетельствовали о том, что зверюга и в самом деле была. Ладно, потом разберемся. Я привела себя в порядок, переоделась в платье, которое показалось самым простым из всех, что теперь имелось наличие, и спустилась в гостиную при помощи девушки с рожками заклинания. Там меня ждал сюрприз. — Доброе утро, госпожа Частынь! — громыхнули выстроившиеся в ряд слуги. Едва от испуга не дав дюру обратно по лестнице, я нервно сглотнула, глядя на них. И сколько же они тут стоят, как солдаты, выстроившись, будто по линеечке? Все ждали, бедные, пока гости соизволят продрать бессовестные очи и, наконец-то, спустятся к завтраку или хотя бы к обеду. Стыдненько. — А, доброе утро всем. Откашлившись, сказала я и растерянно посмотрела на них, не зная, что делать. У меня никогда не было целого штата прислуги. «Давайте знакомиться с будущей леди Даркрейн!» Пришла мне на помощь Телиана вовремя вплыв в гостиную. Старшая домоправительница Едвига Надар. представилась первой суровая на вид седоволосая дама с поджатыми губами. «У нас в замке тоже была такая, даже дядя ее опасался!» не посмеивалась и говорила, что он старается дружить с человеком, у которого на поясе бренчат ключи от винного погреба. «А рада познакомиться, госпожа Надар, заверила ее я. Представление, хм, ну, в обоих смыслах слова, продолжалось. Я лишь кивала, слыша очередное имя, и понимала, что и треть не упомню. В голове засела лишь домоправительница с хищным взглядом ястреба и так плотно сомкнутыми губами будто она ими муху поймала и теперь боится выпустить. А еще запомнилась повариха, как и водится, пышная, круглолицая, румяная и сразу видно добрая. Мария Антони, с ней непременно подружимся. А вот куча девиц-горничных с кружевными белыми передниками слились в одну подобострастную улыбающуюся массу, как и одетые в желтые ливреи парни лакеи с тщательно зализанными назад волосами. Ощущение, что если прикоснешься к голове, руку придется битый час от жира оттирать. К тому моменту, как глуховатый старичок-садовник остался позади, и мне в ответ засверкали зубками мальчишки-помощники всех тех, кого я прочно забыла до того, мои глаза, должно быть, были по размеру с чайные блюдца. «Не переживай, со временем всех запомнишь», шепнул мне на уши каталиана, снисходительно усмехнувшись. «Личную служанку леди выберет себе сама». Громко провозгласила она, и горничные подобрались, как борзы ожидающие команды. «Я не стала своевольничать, чтобы ты не думала, что мне хочется отнять у тебя твое право будущей хозяйки дома, Леона». «Очень вам благодарна за понимание», — я облегченно выдохнула. «Не выкаю, очень прошу тебя», — напомнила она. «Моя роль сводится к тому, чтобы помочь тебе, а не усложнить жизнь». Бывшая матч Дарк Крейна взяла меня под локоток. «А теперь пойдем завтракать». Демир улетел по делам, так что сможем посекретничать о своем, о женском. «Улетел?» — уточнила я, заняв место во главе огромного стола, за который могли бы трапезничать десятки человек. «Горный регион довольно обширен, милая». Толяна села рядом и, красиво взмахнув фигурно сложной салфеткой, уложила ее себе на колени. В его подчинении губернатор, мэр и старосты и множество простого люда. И это не считая прочего управленческого аппарата, а также армии. Он вечно в делах. Ну да, не мужчина, а шмель, — я вздохнула. Мне бы тоже хотелось какое-то дело. Просто так сидеть, изнывая от скуки целыми днями, не хочется. О, ты уже соскучилась по нему? Женщина улыбнулась, славно промахнувшись в том, что означает моя реакция. Разуверять ее я не стала, так у нее не появится оснований бдить за каждым моим шагом, а мне будет проще подготовиться к побегу. Изысканный завтрак пролетел незаметно за неспешным разговором, а после него мы отправились гулять, или уж точнее знакомиться с окрестностями. Выйдя из замка с внутреннего выхода, мы миновали подвесной мост и направились к озеру, обрамленному деревьями с листвой лимонного, ржаво-красного и оранжевого цветов. «Но ведь лето же!» — я хмыкнула. Мое удивление не укрылось от внимательной Талианы. «Их обработали магией», — пояснила она. «Да мир любит осень». «Вот ведь сильный мира всего сего, надо же! Любим осень, сделали себе вечную осень. Но не зиму с лютыми морозами и истеричными метелями, и то ладно. Иначе мы с христианом, сбегая, могли бы сгинуть в ближайшем сугробе, так и не добравшись до храма» где проведенный брачный ритуал навсегда избавил бы меня от навязчивого жениха я оглянулась на замок с этой стороны было видно что он поднимался ввысь из цельного монолита скалы которые каменной юбкой обрамляла низ местами поросшей темно зеленым плющем величественное строение красиво тянулось к безмятежно яркому голубому небу Клыки и гор вдалеке будто распахнутым зевом капкана обрамляли все вокруг того капкана Который я угодила.